Единственный человек в России, который понял бы меня — Чаадаев. Как сейчас помню наши ночные беседы в 1817 году в Петербурге, в казармах Семеновского полка. Мы тогда вместе служили и вступили в союз благоденствия. Помню лицо его, бледное, нежное, как из воску или из мрамора, тонкие губы с вечной усмешкой, серо-голубые глаза — Такие грустные, как будто они уже конец мира увидели. «Приходит образ мира сего, новый мир начинается», — говорил Чаадаев. Последним обетованием готовится род человеческий, к царствию Божьему на земле, как на небе. И не Россия ли, пустая, открытая, белая, как лист бумаги, на коем ничего не написано, без прошлого, без настоящего, вся в будущем, Неожиданность безмерная, у спонтанейте, не Россия ли призвана осуществить сии обетования, разгадать загадку человечества? И все наши беседы кончались молитвой «Адвения тренум туум» «Да придет царствие твое».